Декабрь. Съемки двух телевизионных программ: рождественской и новогодней. А потом поездка по Сибири и Уралу. Встречи со зрителями: Новосибирск, Томск, Кемерово, Омск, Свердловск, Нижний Тагил, Челябинск, Курган, Тюмень. В Нижнем Тагиле я попросил отвезти меня на окраину города в поселок Красный Камень, где я будучи чуть летним пареньком Прожил с семьёй целый год в эвакуации. Барак, в котором мы размещались, находился между концлагерем и железнодорожной сортировочной станцией смычка. пейзаж, конечно, изменился. Я не смог точно определить, в котором именно из четырех сохранившихся бараков я жил. Процветает и концлагерь. Там теперь содержатся женщины. И, конечно, шла работа на сортировочной станции. Доносились голоса диспетчеров через динамики. Я испытал удивительное чувство снова побывать там, где ты жил 52 года назад. Посещение этого места оказалось мощным толчком для памяти. Вдруг всплыло множество подробностей трудной эвакуационной жизни. тяжёлого барачного быта. И казалось, что всё это случилось в другой жизни, да и не в моей, а какого-то другого человека. Принимались теберики его родицы замечательно. От поездки осталось только одна огромная положительная эмоция. 1995 год. Январь. Эфир передачи Княжеские посиделки, снятой в Париже в октябре. Состоялась поездка в Соединённые Штаты с выступлениями по так называемой русской улице, то есть встречи с нашими бывшими соотечественниками. Программа называлась Телевизионный Рязанов. Я рассказывал о своей работе на телевидении. отвечал на вопросы, показывал фрагменты из телевизионных передач. Приятно, что во всех городах были бленшляги. Признаюсь, я не ощутил разницы между зрителями в Сибири и в Америке принимали очень сердечно. К сожалению, поездку омрачила тяжелая болезнь с высокой температурой, диким кашлем и слабостью. Привязался к это заграничный вирус. Некоторые выступления были отменены, иные перенесены на другие дни. Приходилось второй выходить на сцену с температурой 39 градусов. Но благодаря болезни я познакомился в Сан-Франциско с чудесным доктором Эдвардом Рохлиным. Он приезжал в гостиницу, привозя с собой каждый раз попол аптеки. Ева помощница Леночка готовила куриные бульоны, вообще трогательно заботилась обо мне, как о родном человеке. Замечательные, прекрасные люди. Февраль. В Риге состоялась встреча со зрителями, тоже очень теплая, Но я бы не упомянула ней, если бы не записка, которую я хочу процитировать дословно. Я хочу рассказать вам уникально анекдотический случай. Моя приятельница, разоверившись во всем и вся, решила распрощаться с этой жизнью. Она купила бутылку коньяка и несколько пачек люминала. Будучи медиком, она хорошо знала безотказное действие этой смеси. Она сделала прическу, маникюр, и облачилась соей самой нарядной платьей. Потом она хотела быть такой же красивой, как до того. Делала она все это не в состоянии аффекта, а совершенно спокойно и сознательно. Она села в кресло около телевизора и включила его. На экране Шервинд покупал в палатке бутылку шампанского. Шло начало иронии судьбы. Это было в 1978 году. Моя приятельница жива до сих пор. Она недавно купила кассету с этим фильмом